Введение. Я начал изучать человеческий потенциал в 1970-х годах и в итоге стал клиническим психологом. Меня всегда интересовала нейронаука и тренинги по осознанности. Эта книга ⁇ собрание моих выводов о том, как помочь людям залечить раны прошлого, справиться с настоящим и построить лучшее будущее. В психологии и медицине существуют фундаментальные идеи. Направление вашей жизни зависит от трех вещей – того, как вы справляетесь со сложностями, защищаете свои уязвимые места и формируете личные ресурсы. Эти факторы кроются в трех сферах – в вашем внутреннем мире, теле и разуме. Если объединить факторы и сферы, мы обнаружим девять способов сделать свою жизнь лучше. Все они важны, но формирование ресурсов разума обладает уникальной силой благодаря этому вы получаете огромные возможности, потому что как правило человек может в большей степени влиять на свой разум а не на тело или мир кроме того это самый действенный способ потому что разум неизменно остается с вами нельзя всегда полагаться на мир других людей или даже собственное тело однако вы можете рассчитывать на устойчивые внутренние силы встроенные в вашу нервную систему и в этой книге вы узнаете, как их сформировать. Такие психологические ресурсы, как целеустремленность, самоуважение и доброта делают нас устойчивыми, то есть способными справляться с трудностями и решать проблемы в погоне за возможностями. Устойчивость помогает нам восстановиться после утраты и травмы, но это еще не все. Настоящая устойчивость укрепляет благополучие и лежащие в его основе чувства счастья, любви и спокойствия. Удивительно, что когда вы испытываете ощущение благополучия, оно укрепляет внутренние силы, которые, в свою очередь, делают вас более устойчивыми. Благополучие и устойчивость подпитывают друг друга в своеобразные восходящие спирали. Самое главное – научиться превращать мимолетный опыт в постоянные внутренние ресурсы, встроенные в ваш мозг. Это называется позитивной нейропластичностью, и я расскажу, как с ее помощью обрести устойчивое благополучие. Изменение мозга. Когда разум меняется в лучшую сторону, в лучшую сторону меняется и мозг. Мозг постоянно преобразуется по мере того, как вы впитываете свои ощущения. Многократно стимулируя определенный участок мозга, вы развиваете его. Вы учитесь быть спокойнее или добрее, так же, как и любой другой вещи, с помощью регулярной практики. Мы развиваем психологические ресурсы на протяжении двух этапов. Во-первых, мы должны испытать то, что хотим укрепить в себе, например, чувство благодарности, любви или уверенности. На втором и самом важном этапе нам необходимо трансформировать этот мимолетный опыт в устойчивое изменение нервной системы. В противном случае мы не исцелим свои раны, не будем развиваться и расти. Полезного и приятного опыта самого по себе недостаточно. В этом заключается главная проблема современной позитивной психологии, обучения персонала, коучинга и психотерапии. Чаще всего приятные ощущения, которые испытывают люди, не влияют на их мозг. Но приложите небольшие усилия, и эти чувства оставят стойкий след. Я покажу вам множество эффективных способов, как это сделать. Большинство из них можно использовать в повседневной жизни. Кому-то эта идея покажется сложной, но на самом деле она интуитивно понятна и проста. Нейроны в мозге зажигаются от 5 до 50 раз в секунду. Таким образом вы можете повышать свою устойчивость и благополучие на протяжении целого дня. И каждый раз это будет занимать не больше минуты. Разумеется, результат не будет моментальным. Если вы хотите измениться к лучшему, следует работать с мозгом, как с телом в спортзале. Множество небольших усилий со временем сложится в нужный результат. Поверьте в свой успех, и вы его добьетесь. Идти по пути. Несмотря на банальность, фраза ⁇ Жизнь ⁇ это путь ⁇ по-прежнему остается верной. Впереди долгая дорога, и чтобы пройти ее, нам нужны определенные запасы и инструменты. В этой книге я представлю лучшие из тех, которые мне известны. Мы узнаем, как развивать и использовать внутренние силы, соответствующие личным потребностям. А затем вы получите даже больше и сможете удовлетворять потребности других людей. У каждого из нас есть свои нужды. Если мы игнорируем их, то начинаем испытывать стресс, беспокойство, разочарование и обиду и получаем меньше положительных эмоций. Когда вы становитесь более устойчивым, вы в большей степени способны удовлетворить собственные потребности перед лицом жизненных невзгод. И в результате вы укрепляете свое благополучие. У людей есть три базовые потребности – в безопасности, удовольствии и социальных связях. Они кроются в древней истории эволюции человека. За последние 200 тысяч лет обстоятельства нашей жизни существенно изменились, чего нельзя сказать о нашем мозге. Нейронный механизм, который позволял предкам удовлетворять потребности в безопасности, найти укрытие, удовольствии, добывать пищу и в социальных связях, наладить отношения с остальными, живет в мозге человека и по сей день. Существуют четыре способа удовлетворения своих потребностей. Вы можете признать правду, сформировать ресурсы, отрегулировать мысли, чувства и действия, наладить прочные связи с другими людьми и миром в целом. Реализуя собственные нужды с помощью этих способов, мы создаем 12 главных внутренних сил. Каждой из них посвящена отдельная глава этой книги. Вы можете формировать эти психологические ресурсы постепенно, шаг за шагом. Первым возникает сострадание, прежде всего к самому себе, так как вначале нужно признать свои внутренние глубинные потребности и почувствовать необходимость действовать. Последним ресурсом является щедрость, поскольку вы сможете дать многое другим, только когда воспитаете хорошие качества в себе. После того, как вы создадите эти силы и укрепите свою устойчивость, снизится тревога и раздражение, разочарование и отчаяние, одиночество, обида и негодование. Если вас накроют неспокойные волны жизни, вы встретите их с большим спокойствием, умиротворенностью и любовью, чувствами, лежащими в основе вашего существования. Как читать эту книгу? Мы узнаем, как постичь, развивать и использовать главные психологические ресурсы для устойчивого благополучия. Вы познакомитесь с полезными идеями, связанными с работой мозга, проверенными практиками, инструментами для формирования конкретных сил, предложениями для повседневной жизни и личными примерами. Каждый человек индивидуален, поэтому я предоставляю вам множество вариантов. Выберите то, что подходит именно вам. Эту книгу можно читать по-разному. Например, вы можете изучать по главе в месяц в течение года личного развития. Или определите потребность, которая особенно важна для вас, например, потребность в безопасности, и уделите основное внимание соответствующим главам. 12 сил поддерживают друг друга как звенья одной цепи. Некоторые силы покажутся вам особенно значимыми, Нет ничего плохого в том, чтобы перепрыгивать от одного к другому, стараясь понять, что именно находит в вас наибольший отклик. В главе 2 «Осознанность» и главе 3 «Обучение» рассматриваются важнейшие правила и техники, которые лежат в основе остального материала. Когда вы переходите к практике, можно медленно прочитать текст перед ее выполнением. Также вы можете читать вслух, записывая себя на диктофон и позже использовать запись в качестве направляемой медитации. Эта книга не пособие по психотерапии и не описание методики лечения того или иного заболевания. Тем не менее, я постарался добраться до самой сути, и это поможет изменить ситуацию к лучшему. Будьте добры по отношению к себе, особенно когда выполняете практики. Всегда адаптируйте мой подход к своим потребностям. Полезную информацию можно найти во многих источниках, включая науку, клиническую психологию и медитативные традиции. Так как мы собираемся разобрать большой материал, я упростил научные пояснения, касающиеся неврологии, и не указывал названия особых терапий и тренингов. Также я не пытался обобщить огромный объем академической литературы об устойчивости, благополучии и смежных темах. Если вас интересует подробная информация, пожалуйста, перейдите в раздел о дополнительных ресурсах в конце книги. Презентации, научные работы и другой материал выложены в свободном доступе на сайте 3 Что касается медитативной практики, лучший, на мой взгляд, является буддизм, поэтому я предложу вам идеи и методы в соответствии с этой традицией. Данная книга опирается на мою онлайн-программу «Foundations of Wellbeing. Основы благополучия» www.thefoundationsofwellbeing.com, но не следует ее структуре целиком. Книга написана от первого лица, автора, Рика Хансена, однако мысли и слова Фореста представлены на каждой странице. Он сделал книгу удивительно ясной и предоставил важные выводы для меня было честью и удовольствием работать с сыном. «Живи» стала плодом совместных усилий, и мы постарались сделать ее полезной, простой и искренней. Надеемся, что вам понравится.